Большая гора. Проснувшись однажды утром, мы с женой обнаружили, что выпал первый снег, обновев с собой весь мир вокруг, а на бетонном заборе у ворот аккуратно лежал неизвестный нам белый мужской резиновый башмак. Сноска. Имеется в виду корейская традиционная обувь кумусин. Выглядел он почти как новый, будто его надевали всего пару раз. При виде этого башмака на жену и хватило довольно неприятное чувство. А это здесь откуда? Наверное, чья-то шутка, с наигранным безразличием в голосе пробормотал я. Не думаю, чтобы это была чья-нибудь шутка, почему-то обиженно сказала жена. В общем-то, она относилась к подобным вещам довольно спокойно, и не столько потому, что была современной женщиной, сколько в силу своей натуры. Но в последнее время, как мне кажется, она стала немного походить в этом плане на меня. По правде говоря, я весьма побаиваюсь таких ситуаций и воспринимаю происходящее довольно чувствительно, от чего до сих пор жена считала такое отношение недостойным. А вот и прошлой ночью в одном из соседних домов мы слышали громкий звон латунного гонга. Видимо, кто-то из соседей проводил шаманский обряд. Несмотря на то, что жили мы в современном районе, где на крыше каждого дома красовалась телевизионная антенна, а наши ми соседи в основном были молодые супружеские пары, только недавно окончившие университет, звуки шаманского ритуала с использованием звенящего гонга доносились среди ночи, то где-то вдалике, то, то где-то неподалёку от нашего дома. Нет, раздавались они не только поздней ночью, просто в это время суток они звучали более пугающе, ещё больше портили нам настроение. в неменее мы с женой ни разу об этом не говорили непонятно почему но разговор на эту тему с самого начала казался мне непростым и пугающим вот опять кто-то совершает шаманский бред когда жена пусть не нароком начинала об этом судачить я каждый раз притворялся что не слышу её якобы занятый своими делами Однако в такие моменты чувствовал, что уже начинаю этого бояться, и старался избегать всяких разговоров, будто могу столкнуться с какой-то бедой. Жена, узнав об этой моей слабости, считала, что всё это глупости, но с другой стороны, проявляла по отношению ко мне некоторую осторожность, но чем дольше она осторожничала, тем больше шум из дома соседей раздражал нас. Я взял ботинок в руки и стал его рассматривать. Это была обычная мужская обувь стандартного размера, не больше и не меньше того, но мне показалось странным, что ботинок был безупречно белого цвета, как будто его только что помыли и высушили. Почему-то от этого мне стало ещё больше не по себе. Как думаешь, это мог быть вор? Если бы это был вор, то на снегу должны были остаться следы. Вор явно спятил, оставив свою обувь в таком приличном виде. Кто знает. Может, он хотел потрепать нам нервы. Вместо ответа жена лишь усмехнулась. За ее усмешкой скрывался легкий упрек в мою сторону, а во взгляде читалось «Вечно ты нервничаешь. Вот опять. Подобные слабости очень легко воспользоваться». Но вслух она лишь тихо сказала «Может, это мусорщик решил подшутить над нами? Тот, что помоложе, явно любит разыгрывать людей. Возможно, этот башмак валялся в мусорном баке другого дома, где-то неподалеку. Ну да, ну да». Ответил я ответил ей без особого энтузиазма, хотя толком мы её уже и не слушал. Этот белый мужской резиновый башмак, утративший своё прямое предназначение, уже чётко и ясно отпечатался глубоко в моём сознании, и я ничего не мог с этим поделать. Жена хоть и сморщилась, как бы говоря: "Э, да он опять того", однако сказала: "Вчера тоже всю ночь гремел гонг. Похоже, у кого-то снова совершали шаманский обряд. Что за чушь?" Возмутился я, метнув недовольный взгляд в ее сторону. Этот случай подтвердил, что и мою жену охватило то же чувство страха, что и меня. Это случилось, когда я был в классе четвертом. Одним дождливым днем, гуляя по полю, я увидел выброшенный кем-то сапог и замер. Среди густых зарослей редьки из земли торчал дзикотаби черного цвета. Сноска. Дзикотаби. Разновидность японских традиционных носков высотой до лодыжки с разделённым большим пальцем. В отличие от таби, они изготавливаются из тяжёлых материалов и скорее напоминают уличную обувь, чем носки. Вид этого сапога с выдвинувшимися сзади тремя застёжками настолько сильно врезался мне в память, что даже спустя столько лет при одной только мысли об этом у меня по спине бегут мурашки. Шел второй год с начала Тихоокеанской войны, когда дзико-таби, можно сказать, вошли в моду. Изначально своим внешним видом они напоминали обувь, специально предназначенную для шахтеров и рабочих, и действительно казались подходящими для этого дела. Почти в трех километрах от нашей деревни располагались железнодорожный завод и кожевенная фабрика. Рабочие этих предприятий освобождались от воинской повинности, поэтому многие жители нашей деревни стремились устроиться именно туда — так что Дзика Таби можно было увидеть чуть ли не в каждом доме. Почему же тогда этот черный сапог так напугал меня? Быть может, причина была в том, что он оказался в поле среди густо посаженной редьки, то есть не на предназначенном для него месте. На первый взгляд можно подумать именно так. Если бы это была единственная причина, то я, наверное, так бы не испугался. К примеру, подушва этого Дзика Таби могла треснуть по причине того, что была жесткая из-за недостатка вне резины. Полне логично, что хозяин непригодного сапога, недолго думая, выбросил его в поле, а второй сапог из пары валялся где-то неподалёку. Вряд ли стоило из-за этого так пугаться. И вот только сейчас мне пришло на ум, в чём было дело. Тем дождливым осенним вечером я возвращался домой в полном одиночестве, никак не могу вспомнить, как так получилось, что я шёл домой совершенно один в такую позднуту. Знаю только, что с того момента, как я вышел из школы, меня уже охватила тоска из-за предчувствия, что сегодня большая гора не будет видна. В дни, когда шел проливной дождь, как в тот вечер, большая гора была почти полностью скрыта за тучами. Всем известно, что настроение людей во многом зависит от погоды. В пасмурные дни люди чувствуют себя хуже, чем когда светит солнце. В дождливые — хуже, чем в просто ненастные дни. И, конечно же, страшно-тоскливо окажется поздним осенним вечером под проливным дождём в пустынном поле. Но для меня в тот момент ещё более ясным было то, что в такой дождливый день большая гора полностью скрывается в тучах. И тогда очертания близлежащих холмов, обычно уютно располагающихся у подножия горы, вдруг становятся неестественно чёрного смолинова цвета и приобретают пугающий вид. Поле тоже теряет свои чертания и всё больше и больше проваливается вниз. Весь мир в одном мгновении теряет привычные пропорции и становится пустым и холодным, а все его части, стремясь каждая по-своему утвердиться в этом мире, будто бы ведут друг с другом бой. Почему же эта картина так угнетала меня? Большой горой в нашей деревне называли простирающийся далеко на запад голубовато-зелёный кряж Машинен. Я всегда ассоциировал его с источником собственного существования, а также балансом всего окружающего меня мира, и поэтому относился к нему с неким благоговением. Если первой вещью, к которой я привык с момента своего рождения, была грудь моей матери, то второй несомненно была большая гора. Её всегда было видно из нашего дома. Стоило только распахнуть дверь, Из взора открывалось всё великолепие большой горы, величественно возвышающейся до самых небес западного горизонта, с бесконечным множеством холмов и долин, разбегающихся в разные стороны от её основания. Одна из этих долин походила на широкую юбку с подолом, растянувшимся вдоль широкого ручья, вниз по течению которого в густой тыполинной роще располагалась наша деревня. Перед ней начиналось узкое поле, постепенно расширяющееся и принимающее форму треугольника, в каждом углу которого стояло по небольшому холму. Один из них указывал путь на Вонсан, другой обозначал конец плодородной равнины Анбен. В тот безветренный, но дождливый вечер в поле уже почти никого не было. До развилки дорог между нашей и верхней деревней по Меги следовало несколько пустых повозок. Шагая рядом с ними, я был в общем-то спокоен. Пожилые на вид возниц и повозок в больших камышовых шляпах на головах неторопливо ехали, почти вплотную прижавшись к спинам своих валов, и то и дело перебрасывались словами. Вероятно, они могли бы предложить мальчику, идущему под дождем, взобраться на одну из своих пустых повозок, но почему-то именно в тот день никто из них не обратил на меня внимания. «Сам не зная почему, но я воспринял такое отношение как вполне нормальное». мысль, не соответствующая для ребенка моего возраста, и у меня не возникло ни малейшего желания просить их об этом. Однако, когда я свернул на дорогу, ведущую к моей деревне, и остался совсем один, то ясно ощутил тоску и страх, охватывающий меня в дни, когда идет дождь, и большая гора не видна. Каким же отчетливым было в тот момент это ощущение, и какой сильной была моя тоска! В дождь, льющийся с небес, без малейшего дуновения и ветра, все было переполнено серостью и холодом. Казалось, что единственным звуком окружающего меня мира был лишь шум дождя. И звучал он где-то далеко, так далеко, что услышать, как холодные капли бьют оснопы, собранного в поле сорга, можно было только если очень постараться. Сноска. Сорга. Род однолетних и многолетних травянистых растений, семейство злаки или метликовые. Ряд видов сорго выращивается как культурное растение: хлебное, техническое и кормовое. Для моего притуплённого слуха этот шум дождевых капель, некое низкое гулкое эхо между небом и землёй, был лишь звуком пустоты, в которой исчезла большая гора. Большая гора была скрыта за облаками, и за счёт этого узкое поле казалось ещё более осевшим, а два холма, возвышающиеся по бокам, вырисовывались под дождём чёткими чёрными силуэтами. Наша деревня, так отчётливо раскинувшаяся перед моими глазами, выглядела непривычно унылой и заброшенной, даже несмотря на то, что из трубы каждого дома поднимался дымок. Когда я спросил себя, Почему то, что большая гора скрылась за тучами и не видна, делает и это поле, без того пустынное, и этот мир таким унылым и холодным? Почему исчезновение горы из поля моего зрения так меняет все вокруг? Холмы, реки, поле и даже моя деревня оказываются не на своих местах. И именно в этот момент я заметил Дзика Таби, брошенные на краю поля с редькой. Волосы в стали дыбом на моей голове, я содрогнулся от испуга и сломя голову тут же убежал прочь. Позже я узнал, что произошло после того, как мы с женой нашли у своих ворот белый мужской башмак. В ту ночь жена, по всей видимости, взяв этот ботинок, бродила туда-сюда по переулку и в конце концов подбросила его кому-то из соседей. Разумеется, она считала ниже своего достоинства рассказать мне о своём поступке и даже виду никакого не подала. Я тоже ещё утром поступил так же. Выбросил ботинок в цементный ящик для мусора, стоявший у наших ворот, считая, что ничего такого не было. Так, терзаемые сомнениями, мы решили эту проблему. Однако же ну неприятное ощущение, видимо, не оставило. Пока я целый день мотался по улицам, она до вечера сидела дома одна. Страхи её всё-таки отдалили, и с наступлением темноты она вышла из дома и вытащила башмак из груды мусора. Жена бродила по улице в поисках подходящего места, чтобы выкинуть его, и в конце концов забросила ботинок за забор одного из соседских домов. После этого она, вероятно, совсем успокоилась. Однажды утром, спустя 10 дней, я проснулся от громких возгласов жены. "Дорогой, выпал снег. Ты только посмотри!" Я тут же выпрыгнул из кровати и не переодеваясь, прямо в пижаме выбежал к ней во двор. Она стояла посреди двора в одной ночной рубахе и радостно улыбалась. Повсюду лежал снег, и солнце уже почти встало в утреннем безоблачном небе. Наверное, снег шёл всю ночь, сказала жена. Что за глубкое предположение? Так и должно быть. Какой же ты чёрствый, никакой романтики. Мог бы хоть раз подыграть мне. Я разумный человек и не люблю, когда говорят глупости. Да уж, нравится тебе видеть во всём здравый смысл, фыркнула жена мне в ответ. Она стрельнула взглядом в мою сторону, и на её губах появилась лёгкая улыбка. С игривым выражением на лице она спросила: "А знаешь ли ты, как быстро может очиститься небо, полностью затянутое облаками? Как это было, например, сегодня? За сколько минут, как ты думаешь?" Сначала я не понял, на что она намекает, и несколько секунд просто стоял молча, уставившись на неё. "Ну, это зависит от самого неба", ответил я наконец. "Что ты имеешь в виду?" Ну, небо может быть широким и открытым, а может быть и узким. А ты-то? Ты-то сама знаешь ответ на свой вопрос. Нет, поэтому и спрашиваю, сказала жена звонким голосом и тут же рассмеялась. Её звонкий смех дал мне ещё более остро почувствовать всю красоту этого снежного зимнего утра, так же как это ясное снежное утро заставило её звонко смеяться. Но всё-таки чего-то не доставало. Я вдруг почувствовал, что перед глазами вот-вот возникнет образ большой горы, которую я видел в детстве, но я тут же затряс головой, и этого не произошло. Если так посмотреть, то можно заметить, как после дождя или снега начинает дуть ветер, и тучи понемногу рассеиваются, но в один какой-то момент, буквально в мгновение ока, всё небо становится совершенно чистым. Налетает прохладный ветер, в самой толще облаков образуется голубая бездонная дыра и тучи понемногу расходятся. Затем не успеешь моргнуть глазом, в один какой-то миг всё бескрайнее небо полностью проясняется. Именно так, всегда в один какой-то миг. И иными словами передать это невозможно. Удавалось ли кому-нибудь наблюдать весь этот процесс с самого начала и до самого конца? Видеть, как быстро исчезает на небе последнее облачко? Допустим, что такие люди есть. Но я уверен, что и для них всё происходит в один какой-то миг. Так и сегодня, после ночного снегопада, небо прояснилось, и у моей жены просто поднялось настроение. Легко ступая по снегу, она побежала в сторону ворот, но вдруг, добежав до конца двора, резко остановилась. Каждый мускул на спине, прежде мягкий и гибкий, вмиг напрягся, и она замерла. Можно было с уверенностью сказать, что произошло Что-то действительно страшное. Боже, а это еще что такое? Жена наклонилась и посмотрела вниз, на бетонный забор рядом с сараем. Ты это о чем? У меня тоже что-то екнуло в груди, и я вдруг вспомнил, что произошло дней десять назад, и кинулся в ее сторону. В тот же миг недавно казавшееся нам солнечное морозное утро вдруг стало мрачным и угрюмым. Это он. Тот башмак. Опять он. Чуть ли не задыхаясь, с дрожью в голосе, и сказала жена: "Она была права. Это был он. Тот самый белый мужской резиновый башмак". В дальних уголках моего сознания возник знакомый образ пустынного поля с растущей на нём речкой. Меня охватило чувство страха. Жена тоже побледнела от испуга. "Как это вообще возможно?" спросил я. "Он ходит по кругу. «Словно чума», — пролепетала она, задыхаясь от страха. «Ходит по кругу. Это как понимать? Из одного дома в другой, из одного в другой и так далее». «Так я думал, что мы выбросили его в мусор». «Да, выбросили, но после этого мне все равно было не по себе. Поэтому в ту ночь, еще до того, как ты пришел домой, я достал этот башмак и вышла из дома». «То есть ты хочешь сказать, что закинула его за забор одного из соседских домов?» «Именно», — ответила она с видом будто так и надо. Её лицо приняло слегка дерзкое выражение. Но зачем? Да ни о чём. Ты и дальше будешь приставать ко мне со своими вопросами. Кому из соседей ты его подбросила? Я не помню. Больше вопросов я ей не задавал. А произошло всё, вероятно, следующим образом. Проснувшись рано утром, соседи одного из домов испугались при виде этого резинового ботинка у себя во дворе. Их охватил страх, так как прошлой ночью неподалёку от дома они слышали странные звуки, напоминающие шаманский обряд. Поэтому с наступлением вечера, ни минуто не сомневаясь, они решили подкинуть этот ботинок ещё кому-нибудь из соседей. Возможно, это сделала жена без ведома мужа, может и наоборот. В любом случае они не сказали об этом друг другу из-за своей гордости. Это ведь таким образом от своего дома беду и отправив ботинок к соседям, на какое-то время они успокоились. Однако другая пара, обнаружив у себя во дворе эту находку, тоже не хотела пострадать от беды и, как и в предыдущем случае, перекинула ботинок дальше. Так ботинок путешествовал из одного дома в другой: сначала к семье Суни, затем в дом к Йони, затем Куньги, Кони и так далее. Все соседи, современные высокообразованные люди, несомненно хотели, чтобы другие видели в них не суеверных, а здравомыслящих людей. Но одно дело желание выглядеть современными разумными людьми, и другое разумно поступать, когда с тобой происходит что-то необъяснимое и пугающее. Эти люди не видели ничего плохого в том, чтобы подбрасывать ботинок друг другу до тех пор, пока не избавятся от мнимой беды. Выстроив такую логическую цепочку, я за улыбался, однако моей жене было не до смеха. Что же делать дальше с этим чёртовым ботинком, который второй раз подряд оказался у ворот нашего дома? У нас уже не было уверенности в себе, что мы сможем справиться с этой бедой. И что нам теперь делать с этим дурацким ботинком?» Пробубнил я, косо поглядывая на него. Мне не хотелось прикасаться к нему, словно он весь был облеплен бедой. «Господи, да оставь ты его здесь! Я сама разберусь!» Проворчала жена, и зло посмотрела на меня. С сестры выглядело, будто она уже точно решила, как с ним поступить. И что же ты думаешь с ним сделать? Я просто отправлю его куда-нибудь подальше, но потом, когда стемнеет. Подальше? Это значит, унесёшь его куда-то в горы, что ли? Зачем в горы? Но не можем же мы сдаться просто так. Снова сказала жена, начиная гречиться. Сегодня вечером я сяду в автобус и увезу эту чёртову штуку куда подальше. Хотя бы в другой район города, например, в Тонбинго. Что? Я раскрыл рот от удивления и уставился на жену. Лицо ее горело, и весь вид говорил о том, что она не отступится от своего намерения. Тогда-то в моей памяти всплыли и тот Зико Таби, который я увидел, будучи в четвертом классе, и все те холмы и реки, лежащие у подножия большой горы, не видны за облаками. Это все от того, что не видно большую гору. Все от этого. Как только я тихо пробормотал это самому себе, — Жена посмотрела на меня так, будто я шаман, и в меня вселяются духи. Большая гора была глубовато зелёного цвета, и днём и ночью она величественно возвышалась до самых небес западного горизонта. Внешне она менялась в зависимости от времени года или суток, но её основание навеки ушло корнями глубоко в землю. До восхода солнца большая гора излучала живое, зеленоватое свечение. На заре, купаясь в первых утренних лучах, от самой своей вершины до самого низа, большая гора становилась платиново-золотой, а в лучах полуденное солнце уже принимало свой привычный голубовато-зелёный оттенок. На закате близлежащие долины, ущелья, враги, лощины постепенно окрашивались в лиловые цвета, будто лучи уходящего солнца поочерёдно наводили тёмный блеск на каждую из них. Весной большая гора от самой вершины выглядела пологой и неопасной, а зимой из-за белого цвета обрывистой и неприступной. Осенью она спокойно возвышалась за деревней, летом уже казалась значительно выше, чем всегда. С приходом муссонных ветров у большой горы шёл дождь. Когда же налетал встречный ветер с западного моря, дождь прекращался и небо становилось голубым и чистым. Подобная большая гора есть в душе каждого из нас. Гловаков росший корнями в родную землю, большая гора, наша надёжная опора и защита. Вот и в моём сознании большая гора была и остаётся частью моего глубокого душевного спокойствия, моя большая гора, большая гора. Той ночью, разгречённые и преисполненные решимости, жена взяла проклятый резиновый ботинок, предварительно завернув его в обрывок газеты, и вышла из дома. Она вернулась немногим позже девяти вечера. На ее лице сияла довольная улыбка. Действительно, после этого ее беспокойный взгляд исчез, а настроение значительно улучшилось, как будто тяжелое бремя наконец свалилось с ее плеч. Я не стал ее ни о чем спрашивать, сама она тоже ничего не сказала. Мы оба понимали, что таким образом выразили уважение к чувствам друг друга. 1970-й.